с 5 вечера до полуночи. Адам. Глухой всхлип, вырвавшийся у Оливии, нарушает молчание. Мы сидим на кухне. Перед нами нетронутый чай. Простите, лепечет она. Мне очень хочется утешить её, обнять, но она ничего этого от меня не хочет. Она принимает утешение лишь от джаз. Ей нужна только джаз. Не дури, говорит мама. Глаза у неё слишком яркие от непролитых слёз. Тебе не за что извиняться. День был просрочен постоянными выходами Нельса на куда-то в соседнюю комнату, чтобы позвонить и оповестить. Он то и дело возвращался, чтобы передать нам, тот или та, кому он позвонил, думает о нас и просит сообщить, если он или она может нам чем-то помочь, чем угодно. Похоже, Ливия на это вообще не обращает внимания, даже не кивает. Она ушла в себя, для самозащиты. Не захотела видеть собственную мать, с которой недавно воссоединилась. Мы вообще-то совсем забыли про Патрисию. В середине дня кто-то позвонил в дверь, и мы отправили Нельсона открывать, предполагая, что явился кто-то из соседей. Ливия это твоя мать, сообщил он, возвращаясь на кухню. Но Ливия только покачала головой, так что Нельсону пришлось самому объяснять её матери про Марни. Я подхожу к двери, бессмысленно гляжу в сад сквозь стекло. В гостиной нам было бы удобнее, но никто не предложил, чтобы мы туда перебрались. Мы пробыли тут почти весь день. Джесс, мама с папой, Изи с Еномом и Клео сидят вокруг стола. Я, Джош, Эми и Нельсон, прислонившись к разделочным столикам, сжимая в руках чашки и кружки с горячим питьём, которое никто сейчас не хочет пить. Заходил Макс, заходила Кирин. Но они уже ушли. она сейчас с собой свою негромкую скорпи. Мёрфи квыляет ко мне, становится рядом. Макс привёз его утром, и пёс с тех пор почти не отходит от меня. Мими куда-то ускользнула, словно понимая, что её присутствие постоянное напоминание о Марни. Я плохо себе представляю, когда приехала Эмми. Утром был момент, когда Джош спросил, можно ли ему сказать ей про Марни и можно ли ей к нам зайти. Мы, конечно, ответили, что да, можно. Он сейчас нуждается в ней больше, чем в нас. Она одна может утешить его так, как ему нужно, дать ему то утешение, в каком нуждаемся мы с Ливией. Только вот для нас с Ливией оно сейчас недостижимо. Никто об этом не упоминает, но всем прекрасно известно, почему она со мной не разговаривает. Все знают эту историю. Как я, несмотря ни на что, позволил празднику идти своим чередом. Нельсон знает почему. Насчет остальных я не уверен. Я посматриваю на него, и воспоминание о нашем с ним утреннем разговоре помогает мне переносить волны ненависти, исходящие от Ливии. «Даже представить себе не могу, каково это. Переживать такое одному», — тихо сказал он тогда. Он подошел и встал рядом со мной вскоре после того, как я вышел наружу, потому что мне захотелось простора. «Почему ты не сказал Ливии, как только заподозрил, что Мар не могла лететь тем рейсом?» В его голосе не было порицания, только любопытства. потому что я понимал, как только она узнает это, навсегда изменит её жизнь, как только что изменило мою. Я наклонился вперёд, чтобы он не видел моего лица. У меня слов не хватает. Я не могу тебе описать, что это такое. Жить, зная, что твой ребёнок почти наверняка погиб. Мне просто хотелось как-то остановить этот ужас хотя бы на время. Пусть Ливия нормально отметит свой праздник. Пусть она урвёт эти последние несколько часов счастья. О, господи, Адам. Я думал, если Марни уже нет, тут я не надолго умолк. Если уж на чистоту, скорее всего, я в глубине души знал, что её нет. Потому что иначе она бы давно позвонила. И, видимо, я думал, если Ливия узнает прямо сейчас, это ничего не изменит для Марни. Нам уже поздно мчаться к ней, чтобы с ней побыть. Ливия меня обозвала трусом. Она думает, я оттягивал звонок в авиакомпанию до конца праздника, потому что, ну, ты знаешь, я им позвонил только после того, как всё кончилось. Она думает, у меня не хватало смелости услышать правду и не хватало смелости сказать ей. Может, она и права? Может, я сам себе врал всё это время? Ты должен был сказать мне, заметил Нельсон. А я чуть не сказал. Когда мы сидели на садовой стенке, когда ты скрывался от Роба. Но я понимал, сначала мне надо сказать Ливии. Это мысленное повторение разговора с Нельсоном и упоминание Роба что-то всколыхнули в мозгу. Где, кстати, этот самый Роб? Разве он не должен быть тут, сидеть с нами на кухне? Его отсутствие очень заметно. Нельсону тоже так кажется. Когда Джесс недавно выходила, он последовал за ней, и они о чём-то тихо переговаривались. Не настолько тихо, чтобы я не мог уловить имя Роба. С тех пор Нельсон то и дело пишет смс-ки. И даже Джесс пишет, деликатно пряча телефон под столом. Вдруг она поднимает взгляд, и на лице у нее читается явное облегчение. Роб передает свои извинения, он уже сюда едет. Я отворачиваюсь от окна, чтобы показать, что услышал ее, и вижу, как все молча кивают. Кроме Нельсона, который мрачно бормочет. Давно пора. И кроме Ливии. Она встаёт из-за стола и молча выходит. Ненависть на её лице возвращает меня к кошмару сегодняшнего утра, когда я пытался сказать ей, что Марни погибла. Оливия думала, что я пытаюсь рассказать ей о Марни что-то другое, что-то такое, что она и так уже знала, что-то насчёт отношений Марни с Я закрываю глаза, стиясь припомнить её слова в точности. Мне очень жаль, Адам, но это не Макс, это Роб. Ты нормально себя чувствуешь? Отец уже поднялся на ноги и идёт ко мне. Может, присядешь на минутку? Нет. Нет, всё в порядке. Тут я понимаю, что со страшной силой стискиваю дверной косяк. Опускаю руку, толкаю дверь, чтобы она открылась. Мне просто подышать нужно. Хочешь, я пойду с тобой? Всё в порядке. Хотя, конечно, не в порядке. И у меня никогда не будет всё в порядке. И будет ещё менее в порядке, если то, что сказала Ливия, если это действительно так. Марни с робом. Марни с робом? Я расхаживаю по террасе взад-вперёд, пытаясь как-то это осмыслить. Мёрфи встревоженно следит за мной из дверей кухни. Нет, этого не может быть. Не может быть, чтобы это было так. Я хочу сказать, но ну, как это вообще может быть? Ливия говорила что-то насчёт того, что Роп летал повидаться с Марни. Когда он якобы ездил в Сингапур по работе, но она ошибается, наверняка ошибается. Марни не стало бы, просто не стало бы и Роб не стал бы. У него есть Джесс. Он бы никогда так не поступил с Джесс, особенно теперь, когда она больна. И даже если бы она не была больна. Мне надо поговорить с Ливи и спросить, почему она думает, что у Марни с Робом роман. Я пытаюсь вспомнить всё, что она мне об этом говорила, но не могу. Вспоминаются только какие-то обрывки, да и то я не уверен, что правильно их запомнил. Но если Ливия права, я стараюсь понять, что это может значить. Нет, я не в состоянии, потому что мой мозг не в состоянии с этим справиться. А потом я слышу, как он, проп, идёт к нам по садовой дорожке. Я иду к боковой калитке, чтобы дождаться его. Он распахивает её, проходит внутрь, голова склонена в знак учтивой скорби, на носу тёмные очки, хотя солнце сегодня утром слабое. Он делает вдох, расправляет плечи, поднимает глаза и видит меня. Видит, что я стою здесь, поджидая его. После кратчайшей паузы он шагает ко мне, раскинув руки для объятия. Адам, старина. Но мне надо знать наверняка. Я протягиваю руку и стрягиваю с него очки. Это движение застаёт его врасплох. У него нет времени приготовиться, спрятать свои чувства. Я всматриваюсь вглубь его покрасневших глаз. Он глядит на меня в ответ, и в его взгляде я вижу вину. Из-за всех его пор сочится её мерзкая вонь. Вино заливает его лицо багровым румянцем, заставляет его губы яростно, но беззвучно шевелиться. Он отчаянно пытается подобрать слова, чтобы как-то опровергнуть то, что я сейчас вижу так ясно. Адам, я я даже не думаю о том, что сейчас я его ударю. Я просто делаю это. Мой кулак врезается ему под подбородок. Я сбиваю его с ног, и он заваливается на бок, шмякается об стену. И я признашу лишь одно слово. Убирайся.